Так он сидел и размышлял долгое время, но в конце концов резко открыл глаза и коротко произнёс. «Это шанс». У Улиппий на миг перехватило дыхание, а потом она хрипло спросила. «Какой шанс?» Ответ пришёл мгновенно. «Конечно же, шанс на мир». Слова, произносить которые в этом замке крайне опасно, тут же растворились в воздухе комнаты. «Вы думаете...» «Что это возможно? Ваше превосходительство!» В ответ на этот вопрос, который Липия задала тихим шёпотом, Шустер, глядя на рубиновую жидкость в бокале, медленно, но веско кивнул. «Возможно или невозможно? А сделать это мы должны во что бы то ни стало!» Одним глотком допив вино, он продолжил. «Жизнь великих врат, которые с самого сотворения мира разделяли страну тьмы и мир людей, вот-вот истощится!» Войска всех пяти племен буквально кипят как котел в предвкушении большого вторжения в мир людей, благословленный ресурсами Земли и Солнца. На прошлом собрании Совета Десяти Вождей разгорелся большой спор о предстоящей дележке земель, сокровищ и рабов мира людей. Ох уж, их жадность неизлечима. Липия аж голову в плечи втянула от столь откровенной речи Шустера. В отличие от мира людей, управляемых громадным сводом законов, так называемым индексом запретов. В стране тьмы существовал лишь один закон, а именно «все забирать силой». С этой точки зрения слова о мире с миром людей в устах Шустера, который поднялся до самых вершин власти, а значит, должен был обладать жаждой завоевания на уровне остальных девяти вождей, были просто еретическими. Однако Липия, которую безнадежно тянула к этому мужчине, считала иначе, что не говори о ее саму, в отличие от женщин, прислуживающих остальным вождям, насильно служить не заставляли. Шустер, опустившись перед Липией на колено, преподнес ей букет цветов и покорил ее искренними словами. Совершенно не замечая смятения своей любимой, Шустер продолжил говорить серьезным тоном. Однако вожди, похоже, недооценивает людей. В том числе Орден Рыцарей Единства, 300 лет защищавший мир людей. Едва услышав это название, Липия почувствовала, что её мысли успокоились и кивнула. Несомненно, они настолько умелы, что даже страшно. Да, каждый из них стоит тысячи в буквальном смысле. Японская поговорка «Один стоит тысячи» означает непобедимого воина. За всю долгую историю у Ордена Тёмных Рыцарей его члены неоднократно погибали от рук Рыцарей Единства. А вот обратного не было ни разу. Их владение мечом изысканно, божественные инструменты несравненны. Даже я, хоть и не раз загонял их в угол, но так и не мог нанести решающего удара. Ну, зато опыт бегства у них тоже есть. Они из мечей стреляют огнём и светом. Какая-то странная магия. Заклинание полного контроля над оружием. Да, я давно изучаю принципы магии, которую применяет их орден. Но к какому-то ясному пониманию так и не пришёл. Думаю, даже с одним таким приёмом и сотни гоблинов не совладать. Но тем не менее, наших воинов 50 тысяч. А этих рыцарей единства всего три десятка. По численности мы их... На слова Липии Шустер иронично подкрутил кончики своих красивых усов. Каждый из них равен тысяче. Вспомни. Простой подсчет показывает, что они убьют 30 тысяч. Не может быть, чтобы настолько. Вот смотри. Конечно, тактику заеду и не обсуждают. Но тем не менее... Впереди мы, Рыцарский Орден, вместе с Ограми. Великаны поддерживают, сзади мастера тёмных искусств постоянно накладывают дальнобойные заклинания, пока у Рыцаря Единства не кончатся силы, но когда падёт последний всадник, наши потери даже представить невозможно. Не скажу, что 30 тысяч, но вполне возможно половина от этого числа. С резким стуком он поставил бокал на стол. Потом, показав рукой попытавшейся было налить еще вина Липии, что хватит, Шустер вверил в свою широкую спину мягкости дивана. «Кроме того, этот исход неизбежно разрушит равновесие между пятью племенами. Совет десяти вождей утратит значимость. Соглашение о равенстве пяти племен тоже станет простой бумажкой. Если все это случится, мы получим возврат столетней эпохи крови и железа. Нет, будет хуже». Ведь будут открыты ворота в неосушимое море Нектара, называемое Миром Людей. Чтобы разрешить все споры о власти над теми землями, не хватит и века. Сейчас более чем когда-либо прежде, Липия была подавлена картиной будущего, которую рисовал Шустер. Впрочем, все остальные вожди вовсе не восприняли бы такое будущее, как ужасное. Скорее, они мечтали о нём. Липия, опустив голову, неотрывно смотрела на собственные доспехи. Их выдали ей при посвящении в рыцари. С тех пор, несмотря на множество боевых отметин, они никогда не теряли черного блеска, благодаря постоянному уходу. В детстве Липия была довольно щуплой. В эпоху крови и железа ей едва ли удалось бы стать рыцарем или кем-то подобным. Она стала бы рабыней, и её бы продавали и покупали. А может, просто вышвырнули бы из города в пустыню, где она бы и закончила свою короткую жизнь. Однако, хоть мирный договор и нельзя было назвать совершенным, но благодаря ему Липия попала не на рынок рабов, а в детскую школу. А потом, когда в довольно позднем возрасте у неё открылся талант мечника, она смогла добиться едва ли не самого высокого статуса, о каком только могла мечтать женщина людского племени. С тех пор, как она стала рыцарем, почти всё своё ежемесячное жалование Липия вкладывала в одно заведение типа детского приюта. Его служители находили в разных отдалённых уголках, где до сих пор бродят работорговцы, маленьких детей, которых бросили родители и воспитывали их, пока дети не достигали школьных лет. Этого она, разумеется, ни товарищам, ни даже Шустеру не рассказывала, потому что даже себе не в силах было объяснить, зачем это делает. Но в уголке сердца Липии всегда жило ощущение, что страна, желающая схватить для себя все вещи, в которых есть сила, просто смешна. В отличие от Шустера, ей не хватало мудрости, чтобы найти слова, которые рассеяли бы ее сомнения. Тем не менее, она чувствовала, что в этой стране, нет во всем Подмирье, куда входит и мир людей, должен быть более правильный порядок. Этот, так сказать, новый мир, который, по словам Шустера, должен когда-то родиться и в котором не будет войн, Липия понимала еще более смутно. И в то же время, будучи незамужней женщиной, она желала предать силу мужчине, которого любила. Но... Но как вы собираетесь убедить остальных вождей в ваше превосходительство? И потом, разве Орден Рыцарей Единства согласится на мирные переговоры? Тихо спросила Липия. Ну... Но... Шустер закрыл глаза и правой рукой погладил свои прекрасные усы. А потом с горечью в голосе тихо ответил. «Что касается рыцарей единства, то надежда есть. Если первосвященника больше нет, общее командование, полагаю, у старика Беркуле. Он хитрый тип, но с ним можно договориться. Проблема в совете десяти вождей. Здесь-то будут противоречия, по-моему». Подняв веки, он уставился в пространство, и в глазах его притаился опасный огонь. Возможно, и обезглавить кого-то придется. По меньшей мере, четверых. Липия пораженно ахнула, потом робко спросила. Четверых? Это осмелись предположить. Естественно, обоих вождей гоблинов, вождя орков. А четвертый? Глава гильдии темных искусств. Потому что эта женщина, когда узнает тайну бессмертия администратора, рано или поздно нацелится на императорский трон. Идею мира она не примет никогда. Но... но... С трудом, словно выжимая из себя слова, запротестовала Липия. Это слишком опасно, ваше превосходительство. Вожди гоблинов и орков вашему превосходительству не соперники, но... Эти мастера темных искусств... Мы даже не знаем, на какие подлые трюки они могут быть способны. Даже после того, как Липия закрыла рот, Шустер какое-то время хранил молчание. Потом внезапно выплюнул совершенно неожиданные слова. Слушай, Липия, сколько лет назад ты ко мне пришла? А... А, ну, мне тогда было 21-4 года назад вроде. Надо же, сколько времени прошло! Столь долгое время я заставлял тебя заниматься разными непонятными вещами. Прости меня за это. Как насчет? Потихоньку. В общем, ну, глава Ордена Темных Рыцарей повращал глазами поскреб в затылке, а потом коротко произнес. «Не хочешь официально стать моей женой?» «Надеюсь, ты простишь старика?» «Ваше превосходительство!» Липия ошеломлённо распахнула глаза. Соледом возле сердца начало распространяться что-то горячее. Не в силах терпеть, Липия перепрыгнула было через стол, чтобы кинуться на грудь своему возлюбленному. Как вдруг из-за массивной двери раздался сдавленный, но пронзительный вопль. «Тревога! Тревога! Ах, какого? К покою вождей! Быстрее! Быстрее!» А Липия смутно припомнила этот голос. Кажется, он принадлежал одному из десяти вождей. Главе гильдии торговцев и ремесленников. Пронзительный, словно вывернутый наизнанку голос, совершенно не вяжущийся с отложившимся в памяти Липии образом мощного крепкого мужчины, продолжал вопить. Тревога! Тревога! Тронный зал, запирающий цепь, трясется!